Глава пятая. Прокурор. Когда я подъезжаю к родительскому дому, там аншлаг. У входа в дом не припарковаться, все места заняты автомобилями гостей. К гаражу не подъехать, там тоже успели поставить машину. Пару минут я кружу по улице, а потом мне удается приткнуть Мазду на парковочном месте у соседей. Поправляю форму и захожу во двор. Здесь все преобразилось. Лужайка сияет, из невидимых колонок льется приятная музыка. Небольшие круглые столы сервированы по высшему разряду. Повсюду снуют официанты. В руках у них подносы с шампанским и легкими закусками. Публика на взводе. Дамы в красивых вечерних платьях игриво улыбаются и пьют шампанское. Их спутники в костюмах галантно беседуют о делах. Что-что, а грандиозные приемы моя мама устраивать мастер. Вот и сегодня постаралась. Лев, слышу я голос брата Степана и останавливаюсь. Оборачиваюсь и тут же попадаю в его крепкие объятия. После моего возвращения в город мы не успели еще встретиться. И теперь Стёпа хочет реванша. «Ну, привет, поближе!» Ехидно ухмыляюсь. За время нашей разлуки брат успел набрать лишние килограммы. И это весьма заметно. «Наташа тебя хорошо откормила», подмигиваю ему. «А как же качалка? Как твои обещания никогда не набрать лишнего?» Стёпа смеется. «Брат...» «Женишься и догонишь меня, поверь». «Кстати, мама, похоже, добралась до твоей персоны». «Сказала, что еще одной свадьбы по любви она не вынесет». «Ты обязан жениться по расчету». «Претендентка на твою фамилию уже прибыла, так что будь осторожен». «Я морщусь». «Заканчивай стебаться». «Это ты посоветовал маме нанять детектива» чтобы проверить навшивость дочь ее подруги. «А то...» — хохочет брат. «Не представляешь, до чего забавно было наблюдать за бедолагой, который парился над отчетом для матушки. Знаешь же, какая она придирчивая. По мне, так самая глупая затея из всех твоих грандиозных идей. Даже обсуждать это не хочу. Лучше скажи, где твои спиногрызы? Мне не терпится потискать племянников». Я высматриваю его пацанов-погодков, Макара и Илью, которых видел в последний раз три года назад, когда крестили трехмесячного Илюшу. Мальчишки в доме с Наташей. Она помогает маме. Кстати, ты в курсе, что папа привез бабулю? Софию? Сто лет ее не видел. Ладно, пойду переоденусь. А то здесь, судя по всему, дресс-код, в который не вписывается моя форма. «Лев, тебе можно быть в чем угодно. Мама же устроила праздник в твою честь. Летит мне вслед». Степан многозначительно приподнимает бокал с шампанским и едва скрывает ехидную улыбку. «Кстати, будущая госпожа Ключникова уже интересовалась у меня твоей персоной». Брат замолкает. Его отвлекает один из партнеров отца. Я закатываю глаза и спешу покинуть лужайку до того, как в мои объятия упадет пресловутая «будущая госпожа», изученная частным детективом вдоль и поперек. Такая уж у меня семья. Общение с родственниками подобно ходьбе по минному полю. Никогда не знаешь, кем подложена граната и в какой момент она взорвется. В доме прохладно, блаженство. Какое же это наслаждение — подставить лицо под прохладные струи после трудового дня в адской жаре. «Никогда не слушайте своего отца. Он мошенник. Все адвокаты-мошенники. Уж поверьте своей прабабке!» Слышу знакомый голос бабули, которая получает спиногрызов Степана, и не могу сдержать улыбку. «Бабушка в своем репертуаре». Выглядит она, как английская королева на приеме. В элегантном платье из светлой ткани, на шее и руках сверкают украшения и даже летнюю шляпку не забыла надеть. Ума не приложу, зачем отец привез ее в дом? Сколько себя помню, бабуля всегда была острана язык. И после ее отъезда мама неделю мыла все углы с солью, чтобы изгнать негативную энергию. Уж не знаю, чем бабушки насолили адвокаты, но ее едкие замечания всегда доводили нашего отца до белого коления. Надо сказать, что бабушка София была единственным человеком в семье, от которого в детстве я не ждал подвоха. Она, конечно, весьма жестко рубила правду матку оппоненту в глаза, но за спиной никогда. А еще она любила мои стихи. Мне очень хочется обнять бабушку, но я тороплюсь наверх, чтобы переодеться до того момента, когда мое присутствие в доме будет обнаружено родней. После этого от них уже не отобьешься. Запираюсь в своей ванной комнате, быстро принимаю контрастный душ, чтобы смыть дневной зной, и выбираюсь из ванны в одном полотенце на бедрах. Захожу в спальню и натыкаюсь на бабушку Софию. «Лёва, внучок!» Она радуется, как ребенок, и крепко меня обнимает. «А я немного ошарашен. Это ж надо зайти в мою спальню без стука». «Бабуль, приветик!» М -м -м. «Какой красавчик!» Она отступает на пару шагов и восхищенно смотрит на меня. «Ладно, переодевайся. Только плесни мне сначала коньяку». А то эти изверги считают, что бабушку надо угощать одним чаем. Приподнимаю бровь, достаю из бара бутылку коньяка, наливаю ей порцию в стакан с красивой огранкой. Лей еще, не жалей. Она довольно потирает руки. Качаю головой и забираю свой костюм из гардероба. Спустя пару минут я уже готов к светскому вечеру в кругу родственников и друзей семьи. Бабуля сидит в кресле у книжного шкафа и задумчиво наблюдает за тем, как я у зеркала пытаюсь повязать галстук в тон летнему костюму из льна. Я рассказываю ей о своей новой должности, о том, как много всего надо успеть сделать за то время, что я буду занимать свой пост. — А где невеста твоя, Лёва? — звенит в воздухе вопрос, будто выстрел в сердце. Осекаюсь, приподнимаю озадаченно бровь. «Какая невеста, бабуль?» «Как какая?» «Та настоящая, которая была с тобой на выпускном вечере в день вручения дипломов. Как ее? Тася? Яся?» Напускная бровада сходит с моего лица, и я мрачнею. «Ася», — поправляю бабушку. «Так нет ее уже давно», — сообщаю глухо сбежала от меня с каким-то спонсором иногородние всегда выбирают то что выгоднее бабушка усмехается это тебе отец сказал что иногородние выбирают то что выгоднее передергиваю плечами какая теперь разница что было то прошло не верю строго говорит бабуля ты информацию проверял мне ни к чему было проверять Отец и Стёпа врать бы не стали. Они мне доказательства привезли. Бабушка фыркает. «Вот отчет отчёт от их частного детектива, небось. Так он мошенник, похлеще твоих отца и брата». Я начинаю злиться. «Зачем папе и брату меня обманывать?» Она пожимает плечами и ухмыляется так ехидно. «Не знаю. Может, потому что кобылка была не племенная, я впиваюсь в нее взглядом. Ты что-то знаешь об этом? Говори, раз уж начала. Еще коньячку плесни и скажу, хитро подмигивает бабуля. Не спуская с нее глаз, наливаю на дно стакана еще маленькую порцию коньяка. Будь здоров, внучок. Бабушка принимает лекарство и довольно выдыхает. Ммм, как хорошо. «Что ты знаешь?» — сижу сквозь зубы, потому что мне уже реально не смешно. Бабуля просто так дразнить не станет. Она что-то знает. «Была я тут в гостях после твоего отъезда в Москву на обучение и ночью случайно подслушала разговор твоих родителей. Мама твоя очень переживала, что невеста у тебя не того поля ягода» и что надо избавиться от вашей связи, пока не поздно. А брат твой, Степа, балагурил про детектива и про фотоотчёт, что детектив, который в конторе у них с отцом подрабатывает, руку на фотошопе хорошо набил и сможет помочь. Я тогда не придала значения их болтовне. А сейчас, когда ты про фотоотчёт сказал, вспомнила... У меня как-то нехорошо сводит скулы. Ты сейчас пошутила, почти рычу. А к чему мне шутить, Лёва? Просто мать твоя вокруг выбранная ею для тебя невесты весь вечер выплясывает. Тьфу! Смотреть противно. Вот я и решила выяснить, куда твоя зазноба подевалась, раз мать смотрина решила устроить. В глазах темнеет. «То есть? Обманули меня тогда? Не было никакого спонсора?» «Конечно, не было. Иначе она бы не жила по старому адресу», — мелькает мысль. Позабыв о бабуле, я несусь вниз. На лестнице едва не сбиваю с ног официанта с подносом. А во дворе — танцы. Музыканты, которых пригласила мама, настроили аппаратуру и зажигают публику. Отца не вижу, но на глаза попадается Степан. Брат уже на веселе, пасется с бокалом возле закусок. Подмигивает проплывающим мимо красоткам, пока Наташа не видит. Сбивая все на своем пути, иду к нему, хватаю за грудки. Лева, ты чего? Какая муха тебя укусила? Брат изумленно таращится на меня. «Давай, рассказывай про фотошоп и частного детектива». «Вы придумали те фотографии, на которых Ася со спонсором?» Рычу так яростно, что брат прекращает жевать креветку в кляре. «Ну, было дело, Лева, Но давай по-честному. Зачем тебе эта провинциалка? У нее никола не ни двора. Да и родственников тоже нет. Нет, серьёзно, пораскинь мозгами. Не пара она тебе». Я едва сдерживаюсь, чтобы не врезать ему в челюсть на глазах у всех. «Не вам решать, кто мне пара, а кто нет. Вы не имели права так поступать с нами», — рычу, сжимая кулаки от досады. «Лев, да ты нам спасибо лучше скажи за то, что мы тебя от Аси избавили. Ну, придумали сказку, поиграли с фотошопом. Зато свободу выбора тебе сохранили». Ты. «Я... даже слов не хватает». «Лев, вот ты где! Ариночка, знакомься! Это наш новый прокурор!» Звенит голос мамы, и я на миг прикрываю глаза от досады. «А вот и невесту подогнали!» Степан расплывается в улыбочке и приподнимает свежий бокал. «Совет да любовь, братик! Кстати, зубы у нее ничего!» Втягиваю грудью воздух, с трудом подавляю бурлящее в груди негодование и медленно оборачиваюсь. Через лужайку к нам торопится мама. Она, как всегда, безупречна. Рядом с ней девушка в элегантном вечернем наряде. Вроде бы все в ней ничего. И рост, и вес, и лицо, как с обложки журнала. Но стоит ей улыбнуться. И я понимаю, почему мой брат сказал о зубах. Зубы маминой избранницы сразу бросаются в глаза. Белые, ровные и непривычно крупные. Я никогда в жизни не видел таких идеально ровных белоснежных зубов. И если честно, они немного пугают. Кажется, такими зубками Ариночка отгрызет все, что попадется ей под руку. «Добрый вечер, мама», — произношу холодно. Сдержанно киваю невести, испепеляю взглядом родственничков, которые многозначительно переглядываются. Скандал не устроишь, прокурор — фигура публичная, а во дворе полно друзей семьи и важных деловых партнеров отца. А мне про вас много рассказывали. Арина с восхищением берет меня под руку. Хотите, прогуляемся, познакомимся поближе? Скольжу по Ариночке оценивающим взглядом. Еще бы, конечно, хочу. цежу сквозь зубы и крепко сжимаю руку на мне суженой. Мама на седьмом небе. Это видно по сиянию в ее глазах. Брат подхватывает со стола соусницу, дополненную до краев соевым соусом, чтобы щедро полить им креветки на своей тарелке. Будто невзначай толкаю его локоть, и соус в тот же миг расползается по белоснежной рубашке огромным коричневым пятном. «Ой!» — произношу зловеще. «Ты? Ты это специально, лев!» Степан с досадой хватает со стола бумажные салфетки, и начинает отчаянно тереть, но рубашку не спасти. Цинично ухмыльнувшись, с непроницаемым лицом проплываю мимо него под руку с Ариночкой. Только что такое рубашка по сравнению с моей сломанной личной жизнью? Так, с меня хватит. Подвожу пассию к Наташе, которая за одним из столиков пытается накормить детей сэндвичами. «Дядя Лева, дай пять тысяч!» — оживляется старший племянник. «Зачем тебе пять тысяч?» — удивляюсь я. Ну, «Как зачем?» — мальчишка разводит ручонками. «Я на маркетплейсе машинку на радиоуправлении куплю». Наташа строго посматривает на сына. «Макар, у нас достаточно машинок». Понимающе улыбаюсь племяннику, Достаю из кармана бумажник и протягиваю ему пятитысячную купюру. С братом поделите, понял? Прищуриваюсь строго. Тот сияет. Наташа хмурится. Лев, не надо. Избалуешь их. Наташ, я же их дядя. Купи им, чего они просят. Она смягчается. Ладно. Но деньги у мелких забирает. Я же сама галантность. Отступаю на шаг подталкиваю свою зубастую спутницу к столику. «Наташа, это Арина. Прошу любить и жаловать». Арина краснеет. «Приятно познакомиться». Едва слышно, блеет она. Краем глаза замечаю, как мой брат истерично жалуется маме на то, что я повел себя как последняя сволочь, облив его соевым соусом. «Хомяк!» — дразнюсь про себя в сердцах. В школе Стёпа был пухлым мальчиком, а еще он жутко любил что-нибудь схомячить. И если не успевал проживать до начала урока, то прятал еду за щеку. Вот его и прозвали хомяком. К выпускному классу Стёпа похудел, вытянулся, начал ходить в тренажерку, но прозвище прочно за ним закрепилось. Ох, как он злится, если кто-то упоминает его школьную кличку. Присаживайтесь, Ариночка, я только сделаю один звонок и присоединюсь к вашей компании. Сообщаю загадочно и галантно отодвигаю стул. Наташа с подозрением посматривает на меня. Она опытная, понимает, что в нашей семье без подвоха никак. Отвернешься, и тут же подложит свинью. Но Арина проглатывает наживку и послушно садится за столик к малышне. Подмигиваю ей, поправляю пиджак и стремительно возвращаюсь в дом. Все, с меня хватит. Я съезжаю от родителей. Нет смысла оставаться в стане предателей. Лучше поживу в отеле. Поднимаюсь в свою спальню. Бабушка София все там же дремлет в кресле под работающей плазмой на пол стены. Она, как кошка, устраивается в любом удобном месте, независимо от того, чья это территория. Стремительно пакую свои костюмы и зубную щетку. Бабушка приоткрывает один глаз. Левушка, ты что, смотрины закончились? А как же праздничный фейерверк! Я хотела его посмотреть. Фейерверка еще не было. Если сейчас спустишься, успеешь. Натянуто улыбаюсь ей. Молния на чемодане никак не хочет застегиваться, и это меня раздражает. «А ты что, уезжаешь?» Бабуля окончательно просыпается и с подозрением смотрит на чемоданы. «Мне не о чем разговаривать с этими лицемерами», Бурчу с негодованием. Они мне жизнь сломали. Укладываю ноутбук и зарядки. «И куда ты поедешь?» С недоумением спрашивает бабушка София. «Переночую в отеле, а там видно будет...» «Лёва, мне жаль, что именно я открыла тебе глаза», — вздыхает она. «Ничего, бабуля. Было полезно сорвать с моих глаз розовые очки. «Ты долго здесь будешь гостить?» Еще неделю. Ума не приложу, для чего твой отец меня сюда привез. И мать сама любезность. Очень подозрительно. Но, думаю, я скоро выясню причину их дружелюбия. Я смягчаюсь, склоняюсь к ней и целую ее в морщинистую щеку. Позвони мне, если захочешь встретиться. Выпьем где-нибудь в кондитерской по чашечке кофе, поболтаем. «Поезжай уже. Где тебе найти время для старушки? Ты же у нас теперь прокурор», — вздыхает она. «Ладно, не скучай, бабуль». Подхватываю чемоданы и выношу их через черный ход к машине. Укладываю в багажник. Включаю зажигание, и моя Мазда трогается с места. На самом деле, прежде чем я найду себе ночлег, я хочу увидеть Асю. Я еду к ней в общежитие. Мне просто необходимо снова увидеть ее глаза. Машина несется по вечернему городу, а я невесело размышляю. В сердце бурлит досада. В голове не укладывается, что наша с Асей связь прервалась исключительно по моей вине. Меня так хорошо обработали родственнички, а я поверил. Не нашел причин не верить их красноречию. На пути попадается цветочный бутик, и я сворачиваю туда. Покупаю пышный букет флоксов. Эти нежные летние цветы напоминают мне прежнюю Асю. Ту, которую я так сильно любил пять лет назад. Ту, с которой произошло что-то страшное, пока меня не было рядом. Я не смог ее защитить из-за глупого розыгрыша, устроенного отцом и братом. До общежития я добираюсь, когда стрелки часов приближаются к десяти вечера. И становится ясно, что так поздно меня никто не пустит в гости. Мне удается найти место на парковке, и я сижу в машине. Сверлю взглядом знакомое окно на третьем этаже. Там не горит свет. Возможно, Ася уже давно спит или ее нет дома. У нее отпуск, она могла сорваться куда-нибудь с подругами. Все же решаюсь попытать удачу. Набираю номер ее телефона. Длинные гудки, нет ответа. Набираю еще и еще. Тишина в ответ. Решаю не сдаваться просто так. Я хочу узнать, Что с ней случилось за время моего отсутствия? Забираю из машины букет и иду к входной двери. Общежитие студенческое, поэтому на входе, как и пять лет назад, дежурит комендант. «Мужчина, вы куда так поздно? У нас правило. После восемнадцати часов вечера гостей не пускаем. А шашни со студентками в общежитии вообще под запретом». Здесь вам не дом свиданий. Прочищаю горло, подхожу ближе, достаю удостоверение. Добрый вечер, прокуратура. Она с подозрением смотрит на пышный букет флоксов, но турникет открывает, позволяя мне пройти в холл. Поднимаюсь на лифте на третий этаж. Новая дверь в общей на три комнаты коридор заперта. Видимо, здесь действительно строго с посещениями. Постучавшись несколько раз, понимаю, что до утра мне никто не откроет. Злюсь на себя. Зря только время потратил. Спускаюсь обратно. Уже у выхода притормаживаю и возвращаюсь к коменданту. «Вы не могли бы передать цветы Асе Киреевой?» — Так вы к Аасе приходили, что ж сразу не сказали, — произносит комендант с пониманием. Подружка за ней приехала, и они вместе куда-то уехали. Давайте букет, как вернется, передам. Отдаю букет на хранение. — А от кого букет-то? — летит вопрос, когда я уже открываю дверь. Отмахиваюсь. Она поймет. Выхожу на улицу. К ночи стало немного прохладнее и даже приятно пройтись по тротуару до машины. Решительно сажусь за руль и завожу мотор. Что ж, возвращение домой — совсем не радужное событие. Родственники ни капли не изменились. С бывшей возлюбленной произошло несчастье, о котором никто не хочет упоминать. А еще мне предстоит ночь в отеле но я намерен выяснить, что произошло с Асей за время моего отсутствия. Завтра же прикажу извлечь из архива дело, которое закрыли. А первым делом побеседую с тем спасателем из МЧС, который оказался на месте обрушения.